Глава пятая. Море сверкало на солнце, как далёкие взрывы смеха. Среди небольших скал резвились почти голые дети. На террасе аккуратной таверны девушка в красном корсаже стелила на столики скатерти. Рыбацкая лодка под красноватым парусом двигалась к островам, берега которых белели вдали освещенные солнцем. Лорелея, словно плащом, окутанная золотыми волосами, Сияющим взором появилась из воды. Высокая, молочно-белая. Франц тут же протянул ей халат, и она побежала к кабинке, а он, терпеливо ожидая, когда она переоденется, закурил сигарету и, прислонившись к деревянной стенке кабинки, продолжал смотреть на сверкающую сапфировую гладь моря. Она села рядом с Францем за столик, стоявший в кружевной тени с маковницы. На ней было широкое белое платье и соломенная шляпа, слегка подчеркивающая линию глаз, на губах играла чарующая улыбка, придававшая сияние нижней части молодого лица. Маленькие красные амары в жёлтом супе Буябес, подводный мир, полный розовых актиний, мохнатых колышущихся водорослей, фиолетовой пены, поднимающейся от морских ижей, сухое белое вино цвета соломы создавали свежую гармоничную палитру. Рыбацкая лодка пропала вдали, скрылась в белом мареве. Дети прыгали и пронзительно кричали у самой кромки моря, и плач одного из них, не страшно упавшего под смех остальных, лишь добавил веселья всей сцене. Рассерженная хозяйка таверны в красном корсаже направилась к детям. Голос её вибрировал. Из-за горизонта появилась небольшая белая яхта. Черноватый жирный дым, который она выпускала, немного портил картину. Франц! «Если бы я была совершенно свободна, я бы хотела остаться здесь надолго». «Почему же?» «Не знаю». «Сказать тебе?» «Конечно». «Потому что здесь ты чувствуешь себя красивее, чем где бы то ни было. Ты чувствуешь себя чужой этой земле и этому свету, но ты красива. Ты чувствуешь, что отличаешься от здешних красавиц, но ты красива». «И всё?» «Да». «Ну, я не уверена, что не предпочла бы электрический свет и счастливую бледность лесных фей, так что дело не в этом. Значит, здесь ты ощущаешь свои движения более свободными, более лёгкими, более гармоничными. Мне комфортнее в цирке. Тогда я не знаю. Признайся, ты ничего не понимаешь». «Признаюсь. Видишь ли, здесь я как будто на краю света, и на этой узкой полоске земли счастье». Здесь нет больше ничего, кроме бесконечных синих волн, которые раз за разом кокетливо приветствуют нас, отступают и милостиво возвращаются. А если есть ещё что-то, так это острова, где царит вечная нежность и утренняя заря, и до них наверняка можно дойти по волнам, таким нежным, что могли бы нести искатели счастья. Но если бы мы прибыли на эти дальние острова, с их золотыми яблоками и лазурными гротами, нам не было бы там лучше, чем здесь» в этом спокойном краю около этой белой таверны. Мы скоро уезжаем, и я не знаю, вернусь ли сюда когда-нибудь. Мне кажется также, что сейчас что-то заканчивается в моей жизни и заканчивается хорошо, изящно, кокетливо, медленно, лениво, отступает, как эта волна, гребень которой только что разбился о скалу. Я полностью осознаю, что счастье тихо заканчивается. А тебе почему здесь нравится? «Тебе тоже кажется, что здесь кончается земля, которую можно познать?» «Да, но у меня другие чувства. Мне кажется, что эта полоска земли со всеми её цветами и светом как будто перемирие в кровавой войне. Мы прибыли сюда по широким дорогам из страны заводов. И вскоре ласковое море отступит, начнётся солнечный ужас. Мне кажется, что ослепляющие белые полуденные призраки — так же страшны, как мучительно блуждающие беловатые призраки наших туманов на опушке сумрачных лесов. Тогда почему же тебе здесь нравится? Потому что здесь ты красивее, чем на севере. Ты всё время думаешь обо мне, делишься своими намерениями, я живу в тебе. Это плохо? Нет, ты всегда так делал, и ты не можешь иначе, но это не важно. Нет, это важно. Неужели я не понял твоих скрытых желаний? Неужели я не следовал им? Не всегда, но ты доволен, светел, весел. Это всё, чего я желаю в настоящее время. Ешь, это очень вкусно. Да, разве мы не можем остаться здесь подольше? Ты же этого хочешь в глубине души. Нет, мой Франц, нам так хорошо здесь. Крамер меня не отпустит. К тому же мы здесь были совершенно беззаботны, так спокойно улыбались друг другу. Так рвались наслаждаться красотой этой земли, потому что знали, что не пробудем здесь долго. «Давай останемся здесь навсегда. Ты заскучаешь». «О, не думаю». «Понимаю, что ты так не думаешь, но моя жизнь не здесь. Но я мог бы быть счастлив рядом с тобой». «Давай останемся. Пошлём телеграмму, а с мелочами разберёмся потом, когда будет время». «Нет. Давай доживём счастливо эти несколько дней». Мне кажется, веселее, чем здесь, ты и не мог бы быть. Да, это будет самым ярким моим воспоминанием. Воспоминание будет тем великолепнее, что оно не померкнет. За поцелуями ты не заметишь, как пролетит время. Быстрый отъезд оставит приятную сладкую горечь, которая не пройдёт даже спустя долгое время. Кстати, ты помнишь? О чём? Я сдержала данное тебе слово. Теперь твоя очередь. Говори, чего ты хочешь? Я скажу тебе об этом в поезде, который будет уносить нас отсюда. Скажи прямо сейчас. Это осложнит моё нежелание возвращаться в холодные края, где цветы не такие яркие. Ну ладно, я хочу вернуться в цирк, но на этот раз я хочу выступать в другом цирке. По крайней мере, чтобы он был большим. Поговори с Крамером. Это возможно? Да. Что я-то могу сделать в данном случае? Во-первых, ты должен прийти на выступление. Без твоего присутствия радость от моего триумфа не будет полной. Крамер знает о моём желании и уже действует. Хочешь знать больше? Нет, я сдержу слово и готов исполнить твой каприз. Ладно, пока не будем больше об этом. Ты уверен, что там за горизонтом больше нет этих прекрасных белых птиц, этих волшебных островов? Да. Тем хуже. Я недовольна. Мне бы хотелось иметь возможность оставить их без внимания. Таков мой новый каприз пошли коловить ловить морских ижей. Они встали и медленно направились к лодке, пришвартованной в маленькой бухте, и, вооружившись деревянными гарпунами, стали складывать свою добычу, а наловка он неуклюже, на дно лодки. Ещё несколько дней они ездили по дорогам, покрытым белой пылью. Сбирались на холмы, ведущие наверх каменистые тропинки вились между оврагами, поросшими колючим дроком, ветиском и тимьяном. Они проходили вдоль садов, где словно пурпурная звезда, вдруг появлялся цветок граната, дремали на легчайших сквозняках в парках, спрятавшихся в теплом мареве среди маленьких бухточек колонков. Вечера окутывали их террасу светлым покоем, а чернильные ночи дарили букеты прекрасных снов. На заре их звало к себе еще холодное бодрящее море, и к полудню они шли на берег к уже согревшейся пени его волн. Они смотрели на искателей раковин, стучавших по большим камням, на уходящих в море рыбаков, и их души ещё несколько дней отдыхали, убаюканные покоем, имя которому — счастье.